неловко вышло, просто максимально. Робко поднимаю взгляд на Булатова, чьи желваки заметно напрягаются, а взгляд снова становится хмурым. Хотя еще секунду назад смотрел на меня с какой-то заботой. Или мне показалось? Вероятно, показалось. «Девушка, вы куда-то спешили?» спрашивает Булатов у Ксении, которая находится едва ли не в состоянии измененного сознания от увиденного. Я вспоминаю, как она говорила о Булатове на брифинге, о его потрясности и одновременно недосягаемости. А сейчас она видит, как Игорь Викторович несет меня на руках. Меня!» новенькую, пролившую на него кофе еще до того, как он узнал, как меня зовут. Нет, не спешила, просто. Ксения кидает на меня взгляд, полной ненависти и какого-то недоверия. Простите. С этими словами она, чуть ли не плача, убегает в сторону, не оглядываясь. В моем В солнечном сплетении появляется непонятное чувство, смесь тошноты и чего-то нового, непонятного, словно узел затягивается, тугой, болезненной. Надеюсь, она не надумала себе ничего лишнего. Хотя что-то мне подсказывает, что после этого не только Ксения, а весь экипаж с Глуновой во главе будет смотреть на меня косо. Булатов даже не обернулся на убежавшую Ксению. Все, что он сделал, лишь поудобнее взял меня за талию. От прикосновений его сильных рук к моему телу по мне словно растекается лава. Мне страшно от того, что я не понимаю, что творится в голове у этого мужчины. Человек-тайна, человек-головоломка. Сложный, закрытый. Но такой сильный и мужественный, что дыхание спирает. Теперь я понимаю, почему Ксения говорила о нем в таком ключе. Куда? Куда вы меня несете? Голос предательски дрожит. Может я лучше сама? Нет. Булатов отвечает тихо но в этом тихом ответе гораздо больше стали и властности, чем в крике любого другого мужчины. «Не сама. Не хватало тебе убиться окончательно». «Так это забота о коллеге?» «Немного саркастично, спрашиваю я и резко осекаюсь. Не стоит разговаривать с ним в таком тоне. Мы сейчас с ним находимся один на один, и от этого мне немного не по себе». «Если не перестанешь болтать...» Ой, кажется, доигралась. От испуга зажмуриваю глаза на мгновение, пытаясь перевести дух. Хотя отчего я могла устать? Вот Булатов наверняка устал. Он несет меня практически десять минут. Лишнего веса у меня нет. При довольно высоком росте я вешу всего пятьдесят килограмм. Но это ведь в любом случае вес. А ему хоть бы хны. Спустя пять минут мы оказываемся в пустой комнате с аккуратным и красивым ремонтом. Приглушенный свет, мягкие диваны и, к моему удивлению, холодильник. «Есть хочешь?» Посадив меня на одно из кресел, спрашивает Булатов. «Немного». Неловко отвечаю я кажется несколько часов назад он приказывал мне выйти вон из кабины пилотов грозно жестко а сейчас он все такой же хмурый но он помог мне добраться до зоны отдыха спрашивает не голодна ли я булатов черт возьми что творится в его голове игорь викторович достает из холодильника какие-то контейнеры Это паста с курицей, овощной крем-суп, блины из чечевицы. Положили хрен пойми что. Нет бы обычно пюре с котлетами. Не могу сдержать улыбку. Точно так же ведет себя мой отец в любом ресторане во время наших редких совместных походов куда-то. Чего молчишь? Что тебе разогреть? Ой, я неловко потупливаю взгляд. «Пасту с курицей, пожалуйста!» Булатов, ничего не ответив, ставит еду разогреваться. Повисает неловкая пауза. Воздух как будто становится густым и вязким, как будто пространство в этой комнате меняется под влиянием необъяснимых сил. «Спасибо!» — робко отвечаю я. «Если бы не вы, я...» «Неважно. Ешь!» — отвечает мужчина, садясь напротив меня и просверливая меня взглядом, от которого мне становится неловко. «Можно вопрос?» «Неожиданно для самой себя спрашиваю я». Мужчина молча кивает. «Насколько я знаю, все ушли в ресторан. Почему вы не отправились с ними?» «Разве я должен отчитываться перед тобой, Аристова? Проницательный взгляд, прищуренных в полумраке, глаз Булатова проникает мне прямиком в душу. «Нет, простите. Я закусываю нижнюю губу». «Да ладно!» — усмехается он. «Я не настолько груб, как ты могла подумать». Не люблю шумные компании, вот и все. — Надо же, — отвечаю я, — в этом мы с вами похожи. — Разве? — Булатов приподнимает бровь. — Я был уверен, что тебе. Он проходит со взглядом по всему моему телу, отчего я почему-то начинаю дрожать. — Подобное мероприятие только в радость. «Вы ошиблись!» Чуть смелее улыбаюсь я. «С чего такие доводы?» Булатов вновь смотрит на меня взглядом голодного зверя, хищного, опасного, а я в очередной раз ощущаю себя его жертвой, которая благополучно оказалась загнана в угол. «Неважно!» Мужчина смотрит на часы. Нам снова скоро вылетать. Поторопись. Как уже? Удивленно гляжу на наручные часы и понимаю, что Игорь Викторович прав. Предполетный брифинг прошел благополучно, не считая того, что весь экипаж, за исключением обоих пилотов, смотрел на меня косо. Ксения приведи меня лишь презрительно фыркнула, а Юлия Петровна так и вовсе решила стойко меня игнорировать. Не понимаю, с чего они так на меня взъелись? Я ведь ничего не сделала. Вернее, сделала, но не я. Проходим, проходим, живо! Командует Юлия Петровна в момент, пока мы взбираемся по трапу в самолет. А ты? Арестова, она больно хватает меня за локоть, когда я прохожу мимо. Не знаю, что ты сделала с Игорем Викторовичем, но знай, это твой последний полет вместе с ним. От этого заявления я опешила. Что вы такое говорите? Я знаю, ты с ним спишь. С чего вы это взяли? Мои глаза округляются все сильнее и сильнее. «Все знают. И да, на этом рейсе ты не будешь делать ничего. Поняла меня? Просто сиди и смотри в окно. Пошла!» «Ничего не понимаю. Нужно будет потом пойти к руководству и попросить их разобраться в этом недоразумении. Это ведь ложь и несправедливость!» В горле стоит ком из обиды, но я в данной ситуации сделать, увы, ничего не могу. Поэтому я сажусь и начинаю смотреть бортовую документацию. В любом случае, это лучше и полезнее, чем тупо смотреть в окно. Что, Аристова, язвительно говорит проходящая мимо меня Ксения. Сидишь и бездельничаешь. Что случилось? Поднимаю на нее глаза, полное непонимание. «Почему ты так говоришь?» «Булатов мне не нравится, Булатов мне не нравится», — говорила ты. Злобно смотрит девушка мне в глаза. «А сама захмутала его в первом же полете. Что ты с ним сделала, а?» «Я... я подвернула ногу и не могла идти», — честно отвечаю я. «Ну-ну!» – смеется Ксения. «Сейчас я пойду и отнесу обед нашим пилотам. Может быть, я тоже удачно уроню на Игоря Викторовича кофе, и он, наконец-то, обратит свое внимание и на меня!» Сумасшедшие размышления, конечно. Сказать, что я удивлена, значит не сказать ничего. «Да уж». Не думала я, что мой первый рейс обернется таким провалом. Минуты тянутся одна за другой, я уже потеряла счет времени. Не знаю, сколько мы летим. Понятно одно, самолет уже набрал высоту как следует. Внезапно начинается тряска. Снова турбулентность? Не похожа. в этот раз она гораздо сильнее и ощутимее. Становится страшно. Что это может быть? Пока я теряюсь в догадках, на борту слышится голос второго пилота. «Самолет вынужден совершить аварийную посадку!» Первый пилот... Слышу, как фюзеляжа нарастает испуганный шум пассажиров. Что происходит? Неужели мы падаем? Что же происходит? Неужели самолет действительно падает? И что случилось с Булатовым?